Часть двенадцатая. Возвращение героя. «Да он страшнее того ужасного монстра!» – потрясенно прошептал капитан городской стражи, когда наблюдал со стены, что привезенный Фёрстом Орбом герой сотворил сотни воинов во временном лагере армии Теократии. Кто-то из шокированных дозорных вырвал прямо в закрытый шлем, не успев его снять. Некоторые выронили копия, кто-то даже впал в панику. Многочисленный враг не так напугал их, как ужасный союзник. «Что это? Что он сделал, капитан?» Вздрогнув от шока, взвыл первый помощник главы стражи. «Понятия не имею, бари Что есть мочи, беги во дворец и доложи первому советнику его милости, что армия теократии разбита. Думаю, герой очень зол, раз так жестоко разделался с ними. Боги, спасите нашу страну! Я не сомкну глаз, пока этот монстр в человеческом облике находится в нашем городе!» Отдав приказ помощнику, мужчина оторвал взгляд от шокирующего зрелища и сплюнул. За всю жизнь он не видел ничего подобного и был бы рад не стать свидетелем столь бесчеловечной бойни вновь. Силы противников были настолько несоизмеримы, что у теократии не было и шанса.